Кошка Эбервилей. «На помощь! Эстер плохо! На помощь!» На крик полковника сбежался весь дом. Эстер Эбервиль, обмякнув, лежала у него на руках. Стали искать нюхательную соль, но миссис Эбервиль пришла в себя раньше, чем горничная принесла склянку. «Кошка была здесь!» — слабо проговорила она. Сидела на подоконнике, в коридоре. «Я видел эту тварь собственными глазами», — подтвердил взволнованный полковник. Пытался схватить ее, но только уронил вазу. «Зачем по всему дому расставлена эта рухлядь?» А потом Эстер потеряла сознание, и мне стало не до кошки. «Мне показалось, она вышла прямо из стены», — простонала миссис Эбервиль. «Какой ужас!» — Полковник, прошу вас, отведите меня в мою спальню. Мне нужно прилечь. — Разумеется, моя дорогая. Деррик Стюарт, заботливо полуобняв хозяйку дома, на правах родственника и старого друга, повел ее по коридору. Гости остались возле окна. — Смотрите, и правда шерсть! — подал голос Реджинальд, успевший вытащить лупу, И обследовать подоконник. Дамы, собравшись вокруг, внимательно рассмотрели несколько длинных волосков. "Во всяком случае, это не призрак", сказала миссис Норридж. "Миссис Эбервиль, вы видели, куда она исчезла?" Эстер, обернувшись, покачала головой. "Я была так поражена, что вскрикнула, и кошка как будто растворилась в воздухе. «А вы что скажете, полковник?» Дерек Стюарт задумался. «Не могу ответить ничего внятного. Только что она была здесь, и вот ее уже нет. Какое-то колдовство!» «Мне казалось, это обыкновенная черта любой кошки», — кротко заметила гувернантка. «Но, разумеется, я могу ошибаться. Будь при мне револьвер!» Хор протестующих голосов заглушил слова полковника. Лорин Грант заявила, что оружие могло бы взорваться прямо в его руках. «Такие случаи известны науке», — прибавила она. Реджинальд поддержал девушку. «Вы слишком дорги нам, полковник». Сильвия Перриш своим тихим монотонным голосом заметила, что против существ, которые не принадлежат ни этому миру, ни потустороннему, нельзя использовать оружие, созданное людьми. «Темные силы могут разгневаться», — начала она, но ее перебила Флоренс Эбервиль. «Дерек, не вздумайте полить в доме. Я вам запрещаю, вы поняли?» «Но ради вашей сестры, — начал смущенный полковник, — даже ради самой Девы Марии, никаких выстрелов. Эстер, дорогая, ступай, отдохни». Ласково обратилась она к миссис Эбервель. «Мы придумаем что-нибудь с этой кошкой, обещаю». Миссис Норридж не сказала ничего. Она внимательно наблюдала за собравшимися. Когда все разошлись... Гувернанка подняла оставленную Реджинальдом шерстинку. Белое основание, черная середина и рыжий кончик. Призрак дома Эбервилей нарушал все правила. Мало того, что кошка существовала в действительности и оставляла следы своего пребывания, она даже не была черной. Все началось тремя неделями ранее. Миссис Норридж только вернулась из небольшого путешествия по южному побережью и разбирала вещи, когда услышала негромкий стук. Это была Джун Даблиш. Несколько минут разговора, и гувернантка поняла, что ее приятельницу привело к ней какое-то дело. Миссис Норридж... Посчитала неделикатным выдавать, что она поняла причину ее визита, и тем ставить Джун в неудобное положение. Она спокойно отвечала на все вопросы о своей поездке. Наконец, в беседе наступила пауза. «Эмма, я хотела обратиться к вам с просьбой», — краснее начала Джун. «Положение дел внушает мне чрезвычайную тревогу. Я боюсь, все может закончиться очень и очень плохо, хотя на первый взгляд ничего серьезного не происходит. Я знаю, люди подняли бы меня на смех, даже Айрис, узная она. Миссис Норридж терпеливо выслушала, это ли питание, и попросила объяснить, что же случилось. Джун поставила чашку с чаем на стол. К бисквиту она даже не притронулась. Это, несомненно, свидетельствовало о ее глубоком волнении. Двадцать лет назад мы с матерью провели два года в Норфолке. Там мы сдружились с семейством Эбервилей, вернее, с двумя их дочерьми – Эстер и Флоренс. Обе они старше меня. Сейчас Эстер около пятидесяти пяти. Флоренс на четыре года младше, но выглядит ровесницей сестры. Они совершенно не похожи. Эстер была властной красавицей, острой на язык, беспощадный к своим многочисленным кавалерам. Она всех удивила, выйдя замуж за скромного приходского священника по имени Пол Пампкин. Быть миссис Пампкин она не захотела, и со свойственной ей энергией заставила окружающих звать ее миссис Эбервиль. Флоренс — сама доброта и мягкосердечие. Она провела всю жизнь в маленьком поместье в Норфолке, похоронила мать, затем отца. Когда Эстер овдовела и переехала к ней, сестры приобрели совиные дубы. Обе они любят гостей у них всегда толпятся и дальние родственники и бог знает кто еще я огощу у них каждый год и не сомневаюсь что если бы пожелала могла бы остаться в совиных дубах до конца своих дней дом окружен дубравой спросила миссис Норридж, подливая чай о вовсе нет вокруг не найти ни одного дуба когда то поместье носило название «Кошачьи вязы, и вот тут-то я перехожу к тому, что меня беспокоит». Миссис Норридж подняла бровь. «Что за волшебная метаморфоза? Ей были известны случаи превращения котов в кошек. Обыкновенно это выяснялось, когда кот начинал рожать. Но в сов...» «Поместье, где поселились мои подруги, довольно старое, — сказала Джун. Вам известно, что в каждом уважающем себя доме должен обитать призрак. Без призрака он не может считаться вполне английским. В крайнем случае его можно заменить зловещей легендой. По преданию, которому не меньше двухсот лет владелец поместья возвращался однажды домой поздней ночью. Вдруг он увидел восемь огоньков паривших над землей. Он пригляделся и понял, что это черные коты, и несут они черный гроб, а в лапах у них по свече. Звери шипели и били хвостами. «Даже я шипела и била бы хвостом, если бы меня заставили нести одновременно свечу и гроб», заметила миссис Норридж. «Джун!» Это старая ирландская сказка. Я слышала ее, когда была еще девочкой. Они попросили хозяина поместья сообщить его собственному коту, что умер кошачий король, не так ли? Джун тяжело вздохнула. Увы, моя дорогая Эмма. И я слышала эту сказку от своей няньки, но в легенде кошачьих вязов, все было не так. Коты откинули крышку, и мужчина увидел в гробу своего собственного кота. — Наш король скончался, — сказали насильщики. Ты обязан оказать ему дань уважения и снять шляпу? Но хозяин заортачился. — Будь я проклят, если сниму шляпу перед дохлой кошкой, — воскликнул он. Трижды коты требовали от него проявить почтение, и трижды он отвечал отказом. И вдруг дунул ветер. Все свечи потухли, и сам кошачий король восстал из гроба. Глаза его сияли мертвенно-синим светом, а язык был так же черен, как его шкура. — Ты оскорбил меня, — сказал он, — я ловил для тебя мышей, а ты даже не смог почтить мою память за это ты будешь наказан тотчас шляпа вспыхнула на голове упрямца и он сгорел бы если б не кинулся в лужу но кошачий король на этом не успокоился кошка принесет гибель тому кто владеет кошачьими вязами провозгласил он чтобы ты знал жалкий человек то на самом деле хозяин в любом доме после этого кот Вновь улегся в гроб и закрыл крышку. Похоронная процессия прошествовала мимо. Мужчина стоял на коленях, провожая ее взглядом, и дрожал, как лист. Он хотел крикнуть слова извинения, но огоньки вспыхнули и погасли, совершенно как кошачьи глаза в темноте не носильщиков, не гроба. Миссис Норридж с большим интересом выслушала эту историю. Поэтому поместье и было переименовано? Да, и никто из его хозяев не заводит кошек. Это традиция. Но за 200 лет кто-то должен был нарушить правила. Так и произошло. До Эбервилей им владел пожилой эсквайр. Когда случилось нашествие мышей, эсквайр велел принести кошку. Напрасно его отговаривали, напоминали о предсказании кошачьего короля. Старик оказался неуступчив. «Пусть сперва кошка истребит всех мышей, а затем я согласен лечь в гроб», — объявил он. Слуги подчинились. «Он не прожил после этого и двух недель, Эмма. Скончался от удара на собственном крыльце. И что ты думаешь, когда его нашли, на трупе сидела кошка?» Последние слова Джун произнесла, заикаясь от волнения. «Мне доводилось слышать, что есть коты, которые не отходят от своих захворавших хозяев». «Словно чувствуют болезнь», — сказала миссис Норридж. «Возможно, добросердечный зверь надеялся вылечить владельца поместья. Или же, — подумав, — добавила она, — кошке просто нравилось обозревать окрестности с возвышения. Надо думать, ее хозяин был тучен». Мисс Даблиш укоризненно взглянула на нее. Джун можно придумать дюжину объяснений, отчего кошка сидела на покойнике. Скорее всего, ей просто нравилось там находиться, в этом кошке схоже с воронами. И те, и другие частенько вытворяют странные вещи. «Эмма, я не настолько суеверна, чтобы поддаться жутковатому очарованию этой истории. Но пойми, сестры Эбервиль верят в нее». Предыдущий владелец и впрямь прожил в поместье меньше года и скончался. Они сразу сказали, что никаких котов в доме не будет. Животные не должны даже близко появляться возле совиных дубов. Для Флоренс и Эстер кошка в доме — предвестник смерти. Слуги знают об этом, гости знают, все до единого. Ни изображение этих зверьков, ни, боже упаси их самих, Джун перевела дыхание. Но месяц назад случилось страшное. Сначала на крыльце стали находить задушенных мышей, затем хуже, что может быть хуже дохлых мышей. Следы, Эмма, следы, следы, которые кошка оставила, только подумай, в доме, ее никто не встречал. И до поры до времени можно было делать вид, что это чья-то шутка. А неделю назад я получила письмо от Флоренс. Она пишет, что кошку видели, и она и ее сестра. у моей подруги легкомысленный. Но я не сомневаюсь. Если Флоренс сочла нужным упомянуть об этом, значит, она всерьез взволнована. Миссис Норридж озадаченно наклонила голову. «Джун, вы и в самом деле верите в проклятие кошачьего короля?» «Бог ты мой, конечно, нет, но сестры верят. Я думаю, кто-то использует их веру, чтобы...» Тут мисс Даблиш запнулась. «Чтобы довести одну или обеих до гибели?» — задумчиво сказала гувернантка. — Вы правы, этого нельзя исключать. Принести черную кошку, подбросить — что может быть проще. Но, Джун, чем же я могу помочь? Джун Даблиш слегка покраснела. — Я помню, что в середине мая вы намеревались искать работу. Но сейчас вы свободны. Флоренс зовет меня погостить у них. Она будет рада, если я привезу с собой подругу. К тому же Эстер пишет книгу о воспитании детей, всеобъемлющий труд, которым она намерена прославиться. Ваш опыт будет как нельзя более кстати. Вы не сказали, что у старшей сестры есть дети, удивилась миссис Норридж. Их у нее нет. Эстер считает, что личный опыт не обязателен для пытливого наблюдательного ума. Надо признать, в эту секунду миссия Джун Даблиш висела на волоске. Но усилием воли миссис Норридж взяла себя в руки. Она пробормотала только «Ах, не обязателен!» и спросила, когда Джун собирается выезжать прежде чем миссис Норридж покинула Эксбери, случилась еще одна встреча. Гувернантка возвращалась тем же вечером домой после прогулки. Из мягких, лиловеющих сумерек ей навстречу выступила знакомая фигура. «Кэти! Я рада вас видеть!» Кэти Эванс поздоровалась и улыбнулась. Миссис Норридж с печалью в сердце увидела, что это лишь тень прежней улыбки, той чудесной улыбки, от которой на душе становилось светлее. Некоторое время они шли рядом. Катя рассказала, что теперь берет лишь те заказы, которые ей по вкусу. «Я могла бы не работать, но мне нравится, что у меня есть свое дело». «Вы правы, Кэти. Хорошо, что вы занимаете себя. Безделье пагубно для женщин, не меньше, чем для мужчин». Молодая женщина остановилась. «Об этом я и надеялась с вами поговорить». «О вашей работе?» — удивилась гувернантка. «Нет. О том, что я занимаю себя». Кэти помолчала, подбирая слова, и подняла глаза. Год прошел, как умер Джек. Целый год. А мне кажется, все было только вчера. Скажите мне, миссис Норридж. Голос ее сорвался. Скажите мне, когда это пройдет? Когда пройдет боль? Мне бы только узнать, чтобы дотерпеть. Она молча заплакала. Миссис Норридж обняла ее, как обнимала детей, которые прибегали к ней со своим горем, и долго стояла, поглаживая по спине содрогающуюся в жиданиях женщину. «Боль не проходит», — с бесконечной печалью сказала она наконец. Кэти вздрогнула и отстранилась, пытаясь разглядеть в лице гувернантки то, чего не замечала прежде. Боль не проходит, она просто становится вашей частью. Сначала боль — это нечто чужеродное, и вы пытаетесь отвергнуть ее, как болезнь. Но потом вы свыкаетесь с ней, как свыкаются с костылем. И однажды наступает момент, когда вы идете, забыв про костыль. Он с вами, он никуда не исчез, но вы как будто срослись с ним. Конечно, вы никогда не сможете делать многое из того, что делали раньше. Например, бежать по лугу или взбираться на крутые холмы. С этим придется смириться, но вы сможете жить. Вы уверены? Прошептала Кэти, вытирая слезы. Да, моя милая. Я смогла, и вы сможете, поверьте мне. В вас много сил. Не торопите себя. И не торопите свою скорбь. Все изменится, Кэти, все изменится. Савиные и дубы оказались волшебным местом. Пускай вокруг не было дубравы, Но как зеленело и шептало Ранняя листва вязов и тополей! Прозрачный аромат нарциссов Наполнял воздух, Синие лужицы крокусов И мышиных гиацинтов Разливались в саду и перелесках, И повсюду, куда ни кинь взгляд, Суетились птицы. В Норфолк пришла весна. Вдоль стены Выходивший в сад Флоренс расставила ящики с тюльпанами. Издалека казалось, будто дом вот-вот охватит пламя. Рыжие, алые карминные бутоны раскрывались навстречу солнцу, и между ними перемещались шумные шмели. Эмму Норридж в поместье приняли с большим радушием. Джун, пробыв с ней всего три дня, вынуждена была уехать в силу обстоятельств, и миссис Норридж осталась одна. Эстер Эбервиль оказалась высокой статной дамой с классически красивыми чертами лица. Она красила волосы и не считала нужным это скрывать. Унизывала пальцы перстнями, носила массивные колье-пластроны и чокеры даже днем а в те дни, когда хотела отдохнуть от обилия украшений, цепляла к платью одну единственную флорентийскую камею. При ней состояла камеристка, молодая и молчаливая. Эстер очень ценила ее за умение готовить лосьон, придававший коже изысканную бледность и начисто избавлявший от веснушек, а также за способность идеально замаскировать шиньон в прическе. «Без Рейчел я бы давно облысела и покрылась пятнами, как гиена». С этими словами миссис Эбервиль затягивалась по хитоской, несмотря на утверждение дамских журналов, что курение вызывает пигментацию. При этом морщины... Не заботили миссис Эбервель ни секунды. Бог мой, мне пятьдесят четыре года!» — говорила она. «Даже если мое лицо станет гладким, как чашка, ни одна собака в округе не даст мне и на день меньше». Ее муж, священник, волею обстоятельств, сменил четыре прихода. Переезжая с ним из графства в графство, Эстер заводила новые знакомства и занималась благотворительностью. Теперь ее корреспонденция каждое утро составляла не меньше пяти писем. Самые старомодные вещи выглядели на ней так, словно только что прибыли из дома моды Фредерика Ворта. Она выписывала бездну журналов и книг, обладала великолепной памятью, говорила на четырех языках и ни минуты не скучала в уединенном поместье. По натуре она была... Созерцателем, с вкраплениями безвредного буйства. Именно Эстер списалась с галереей Крайтона в Лондоне, чтобы оттуда прислали оценщика для картин, накопившихся за три века в поместье и хранившихся в полном беспорядке. Словно собиратели жаждали лишь приобретать, а дальнейшая судьба полотен их не волновала. Так в совиных дубах, Появилась Сильвия Пэриш. Теперь миссис Пэриш проводила часы, осматривая портреты, пейзажи и натюрморты. Словом, для вдовы священника миссис Эбервиль выглядела и вела себя весьма оригинально. В городке ее не любили. Всеобщая неприязнь подпитывалась тем, что Эстер даже не догадывалась о чувствах местных дам что может быть неприятнее, чем полное равнодушие объекта антипатии. Ее сестра Флоренс не нуждалась ни в камеристке, ни в лосьонах. Маленькая, улыбчивая, с седыми буклями, она день-день ской копалась в саду, милая и безобидная, как божья коровка. Так, во всяком случае, решила миссис Норридж. Однако... Побыв в обществе младшей Эбервиль несколько дней, она изменила свое мнение. Всю жизнь Флоренс провела в глуши. Она никогда не заводила романов, не путешествовала, мало читала, не следила за событиями в мире. Ее основным увлечением был сад, а в зимнее время — вязание кружевных салфеток и пледов. Сам Бог велел мисс Эбервиль стать недалекой старой девой, религиозной, пугливой и суеверной. Однако Флоренс была из тех людей, которые как будто рождаются с готовым характером. Миссис Норридж узнала, что и отец, и мать умерли на руках младшей дочери, перед этим долго болев. Ни месяц, ни два, а много лет. Флоренс ухаживала за ними, как не смогла бы ухаживать ни одна сиделка, и ни разу никто не услышал от нее слова жалобы. Она была от природы умна. Ум ее не нуждался ни в развитии, ни в том, что именуется духовной пищей. Флоренс не глупела от того, что проводила дни среди цветов когда сестра часами объясняла ей законы химии и биологии. Она была начисто лишена предрассудков. Образ ее мыслей, стань он известен в городе, вызвал бы гневное изумление. Миссис Норридж только диву давалось, откуда в мисс Эбервиль родились такие убеждения. Та рассуждала без всякого смущения что должны быть публичные дома, где женщины могли бы заказывать мужчин себе по душе, что учителя в школах куда больше заслуживают порки, чем дети, что несчастные и затравленные часто сами выбирают свою участь, ибо только в неблагополучии видят счастье и не умеют иначе. Как-то прогуливаясь с миссис Норридж, она развела идею, о необходимости существования государства, где не было бы никаких законов. Представьте, что жители придут туда добровольно, ведь немало найдется людей, желающих полной свободы. Все равны, никаких привилегий, собственности у них поначалу не будет, однако они смогут обрабатывать землю, производить товары и обмениваться ими. «Знаете, миссис Норридж, мне бы любопытно было посмотреть на результаты такого эксперимента, а вам? Только у них непременно должно быть оружие. С его помощью жители этого свободного государства будут разрешать все споры и, конечно, регулировать численность собственного населения». «Бог ты мой, миссис Эбервиль!» — не выдержала гувернантка. «Умоляю, не говорите об этом больше ни с кем. «Вас могут неправильно понять!» Флоренс рассмеялась. «По-моему, вы боитесь, что меня могут правильно понять?» «Не беспокойтесь, моя дорогая, я тщательно выбираю собеседников!» Слуги ее обожали. Никогда прежде миссис Норридж не видела, чтобы хозяйки служили с такой любовью и самоотверженностью. Флоренс выглядела так, словно маленькую пожилую фею леса когда-то занесло южным ветром в совиные дубы. С той поры фея изрядно располнела на пончиках Эрин О'Коннелл, но волшебство, глубоко запрятанное, не бросающееся в глаза, осталось при ней. Ах, дорогие мои, люди глупы, жадны и ленивы. Это критическое замечание принадлежало Эстер Эбервиль. Беседа шла вечером в гостиной, где собрались обитатели совиных дубов. Миссис Норридж оторвалась от книги, заинтересованная этим высказыванием. Она не слышала, с чего начался спор, но могла догадаться, кто невольно спровоцировал его. Лорин Грант. Имя это девушка выбрала себе сама звучный псевдоним для будущей великой художницы. Пока же Лорин, закусив светлый локон, малевала пейзажи в стиле сентиментализма и воспевала милые радости бытия в портретах фермерских детей и щеночков. Пригласила ее, разумеется, Эстер. Лорин была дочерью одной из ее многочисленных подруг. Девушка приехала на пару недель, а задержалась на два месяца, очарованная и хозяйками, и ландшафтами, и старым романтичным поместьем. И, может быть, Реджинальдом Кларком. Реджинальд, как и полковник Деррик Стюарт, был родственником Эбервилей, но таким дальним, что нить родства трудно было проследить. Она терялась в скоплении тетушек, дядюшек, кузенов и престарелых кузин. В свои двадцать пять Реджинальд имел одно страстное увлечение. Он был влюблен во все, что летает, поет и добывает червей и букашек. В доме за ним закрепилось шутливое прозвище «Птицелов». С раннего утра Реджинальд уходил скитаться по окрестностям с блокнотом и альбомом, возвращаясь иной раз только к вечеру. Он писал книгу о повадках мухоловок. «Люди постыдно мало знают о мухоловках», — твердил юноша. «Мой долг — рассказать всем об этих птицах». Реджинальд и сам напоминал птицу. Горбоносый, в очках, с тонкими чертами красивого лица, он вызывал желание рассмотреть его поближе. Миссис Норридж пару раз замечала взгляды, которые Лорин бросала на юношу. В ее присутствии ироничный Реджинальд явно начинал робеть. Негласный договор запрещал обитателям поместья отпускать шуточки в адрес художницы и птицелова. Этому правилу следовал даже полковник называвший себя грубияном. «Люди! Это сосуд света!» — пискнула Лорин. Эстер рассмеялась. «Глупы, жадные и ленивы!» — повторила она. «Именно поэтому стоит заниматься их образованием. Источник всех бед — невежество». Лоренс оторвалась от вышивки и приподняла очки хочешь сказать, дорогая, если выучить всех на свете людей, они станут умны и добры? Именно так. Тихий неодобрительный смех был ей ответом. Ах, Эстер, ты куда больше романтик, чем наша дорогая Лорин. Люди всегда и везде неизменны. Ты предлагаешь никого не учить? «Вовсе нет. Молодежь должна быть чем-то занята. Пусть собираются вместе, это полезно наблюдать себе подобных». Дверь распахнулась, и в дверях возникла кухарка. «Ужин скоро будет», — крепло объявила она. «Мэри уже накрывает в столовой. Не вздумайте задержаться, чтобы бараний бок не остыл, иначе худо вам будет». Завершив это в демонстрации красного кулака, Эрин О'Коннелл исчезла за дверью. Эта баба становится все развязнее, возмутился полковник. Никто не поверит, если рассказать, что это за жест. Мы тут все свои люди, но окажись среди нас посторонний. Бог знает, что могут люди подумать. Пусть думают, разрешила Эстер. Если мы выгоним эту ирландскую чертовку, Она спустя час устроится на новое место, где ей и платить будут больше, чем у нас, вставила Флоренс. А мы останемся без великолепной кухарки. Не вылим, мой дорогой, расхваливали на днях ее розбив. Полковник нехотя признал, что розбив был даром богов. Вот видите, нам приходится мириться с ее чудачествами. «Она вас с этими чудачествами зарежет как-нибудь ночью, помяните мое слово!» — проворчал полковник. «Ах, ничего вы не понимаете, Дерик. «А вот я понимаю», — весело заметил Реджинальд, «бешеная кухарка, такая же неотъемлемая часть этого дома, как...» Он осекся и испуганно прижал ладонь к губам. Астер бросила быстрый взгляд на Флоренс и тяжело вздохнула. — Как проклятие кошачьего короля, вы хотели сказать. Продолжайте, раз уж начали. — Простите, но ведь это так увлекательно! — воскликнула Лорин. — Ни у кого больше нет такого удивительного проклятия. Флоренс встревоженно поглядела на сестру и выдохнула. Прошу вас, давайте не будем об этом. Повисло тягостное молчание. Реджинальд подбирал слова извинения. Лорин сидела красная, как вареный рак. Только полковник невозмутимо поглядывал на часы, дожидаясь, пока пробьет час знакомства с баранием боком. «В самом деле, я уверена, что ничего не случится, если вас...» навестит кошка. Все обернулись в тот угол, где сидела Сильвия Пэриш. О ней как-то позабыли в пылу разговора. Сильвия обладала способностью сливаться с обстановкой. Так что вы обращали на нее не больше внимания, чем на торшер или софу. Возраст ее определить было невозможно. Без очков ей можно было дать около тридцати. Очки превращали ее в старуху. У нее были мелкие черты лица, волосы мышиного оттенка, тонкие, неулыбчивые губы и неуловимый взгляд. Но если Сильвия Перриш сама хотела посмотреть на вас, вы обнаруживали, что у нее ореховая радужка с желтыми искрами. Она часто говорила не в попад, Никогда не шутила. Эстер утверждала, что ее работоспособность невероятна. Она составляет каталог с немыслимой скоростью. Кажется, в Англии невозможно найти человека, который лучше разбирается в живописи. У Эбервилей Сильвия Периш должна была выбрать картины, заслуживающие внимания, и сделать их оценку. «Ах, там куча барахла!» небрежно говорила Эстер, кивая куда-то вверх. — Хорошо, если одно-два полотна можно будет выгодно продать. Эти деньги я лучше потрачу на что-нибудь современное. — Полагаю, от кошки не будет никакого вреда, — повторила Сильвия Перриш. Эстер сдвинула тонкие брови. — А если вы ошибаетесь, — начала она, — из коридора послышалось отчетливое мяуканье. Кто-то поскребся снаружи в закрытую дверь. Лорен завизжала. Реджинальд вскочил, не зная, кого защищать. Флоренс с Сестер застыли в креслах. Полковник кинулся вон из комнаты, крича, что разберется с проклятой тварью. Дверь за ним захлопнулась, а следом раздался грохот. Очередная ваза пала жертвой целеустремленности полковника. Вы все это слышали? Прошептала Эстер, когда Дерек Стюарт скрылся. Кошка! Она мяукала! Сюда никто не пускает кошек. Откуда она взялась? Кто-то издевается над нами. Миссис Норридж считала так же. Кто-то издевается над двумя немолодыми женщинами. Возможно, это не просто злая шутка, а нечто большее. Ах, как жаль, что Джун пришлось уехать. С ее помощью можно было бы многое разведать. Вернулся мрачный полковник и сообщил, что тварь снова удрала. Что ж, Эстер встала, овладев собой. Зато нас ждет ужин. Пойдемте, иначе кухарка нас растерзает. Миссис Норридж заметила взгляд, которым Флоренс проводила старшую сестру. Он был полон сочувствия и жалости. На совиные дубы опустилась ночь. Миссис Норридж не спала. Она стояла возле распахнутого окна, Вглядываясь в темноту и прислушиваясь, не донесется ли до нее мюканье? Итак, кошка, несомненно, существовала. Но чем объяснялась ее неуловимость? Кто впустил ее в дом, зная, как это подействует на хозяек? И что еще ожидать от этого человека? Слух спросила гувернантка у темноты. Вряд ли он ограничится только кошкой. Лорин и Реджинальд ведут себя так, словно проклятие это детское развлечение. Но они и есть дети. Ни одному из них не нужно трудиться, чтобы заработать на пропитание. Оба могут позволить себе заниматься сущей чепухой. Нет, Птицелову я несправедливо. Человек, полностью отдавший себя изучению мухоловок, заслуживает уважения. Для этих двоих история о кошачьем короле не более чем ароматная приправа. Савиные дубы нравились бы им и без нее, но с приправой блюдо приобретает дополнительный вкус. Полковник. Тот будет бегать за кошкой, как верный пес лишь бы порадовать хозяйку. Он предан, Эстер Эбервиль. И зачем-то время от времени притворяется остолопом, хотя далеко не глуп. Гоняется за несчастным четвероногим, таким грохотом, что от него удрала бы даже черепаха. Мисс Пэриш, Загадка. И молчит, и говорит не в попад. В легенду о проклятии не верит ни на йоту. Но когда полковник объявил о желании носить с собой револьвер, залепетала какую-то чушь насчет двух миров и существ, которые им принадлежат. Очень странно. Миссис Норридж спохватилась, что забыла выпить молоко. Его принесла горничная несколько часов назад, и оно, разумеется, остыло. Куда годится остывшее молоко? Когда она шла по коридору, часы в гостиной пробили два. Кухонная дверь была плотно закрыта. Миссис Норридж толкнула ее и замерла на пороге. О, что за сцена предстала ее глазам! Среди бурлящих котлов и шкварчащих сковородок, среди груд зелени, мяса и овощей, среди дыма и чада, скользила с легкой улыбкой на губах раскрасневшаяся повелительница этого мира, Эйрин О'Коннелл. Рыжие волосы ее стояли дыбом, на подбородке белела мука. Она выхватывала, не глядя, поломти мяса, мясо, и в следующий миг они уже шипели в раскаленном масле. То порезанные овощи, и те меряли в кипяток, успев лишь булькнуть напоследок. Божественные ароматы плыли по кухне. В отличие от многих кухарок, Эйрин не жалела специй. Не замечая гостью, она вытащила из духовой печи мясной пирог и щекнула пальцем по золотой корочке, прислушиваясь. Звук не устроил ее, и пирог отправился обратно. Миссис Норридж Запоздала вспомнила, что рассказывала ей о кухарке Джун Даблиш. Лучше Эйрин, по всеобщему мнению, не готовил никто во всем Норфолке, а, может быть, и во всей Англии. За ее талант ей прощалось и легкое пристрастие к выпивке, и непочтительное обращение к хозяевам. Никто больше нее не ценил хорошую шутку. Она смеялась от всей души, не стесняясь своего хриплого хохота, не боялась ни бога, ни черта, презирала святоших анжей. За ней ухаживали многие, но замуж ирландка так и не вышла. Несмотря на буйный характер, к детям она относилась с нежностью, что не мешало ей отвешивать им оплюхи направо и налево, если она считала, что они путаются у нее под ногами. У Эйрин была причуда, с которой приходилось мириться всему дому. Она спала днем, а ночью бодрствовала. полника меня и трогать бесполезно», — говорила кухарка. «Даже если и разбудите, я все равно не проснусь. Уж лучше дайте мне поспать в волю, а потом я сделаю, что пожелаете». По этой причине Стряпали в совиных дубах довольно оригинальным образом. Ирландка готовила по ночам. С пылу с жару она подавала только ужин, но уж к нему расходилась вовсю. За завтрак, обед, полдник и чаепития отвечали две помощницы, которых Эрин обучила, как разогревать блюда, как смешивать уже готовые ингредиенты, как подавать на стол. «Да, свежего омлета из моих рук вам не отведать», — заявляла кухарка. «Зато как сверну я его в трубочку, как нафарширую травами и сыром! Вы имя свое забудете от наслаждения, клянусь святой Бригиттой!» Посторонних ночью на кухне Эйрин не терпела. Никто не смел являться сюда без ее разрешения. «Малютка Дженни посла овец», — пропела Эйрин с размаху, отрубая голову свежей треске. «И встретила парня в зеленом плаще. Скажи мне, что у тебя под плащом?» И парень ответил «Взгляни-ка сама». Чем закончился этот интригующий диалог, гувернантке узнать не удалось. Кухарка подняла глаза и увидела незваную гостью. «Что?» — выдухнула Эйрин, мгновенно приходя в ярость. «Что такое? Кто посмел?» Миссис Норридж не успела оправдаться. Из-под стола выглянула небольшая пушистая кошка. Кошка издала тот характерный звук, которым ее сородичи обычно приветствуют отрубленную голову трески, и взлетела на скамью. Пухарка побагровела еще сильнее. «Вот, значит, как», — сказала миссис Норридж, изучая кошку. «Ничего подобного!» Мля. «Теперь понятно, откуда взялся призрак». «Флаффи, брысь!» «Мяу!» «Зачем вы пугаете своих хозяек?» «Да не пугаю я! На, подавись!» Последняя относилась к кошке в которую кухарка, выйдя из себя, швырнула рыбью голову. Кошка нырнула за треской, и из-под стола донеслись урчание и хруст. «Чем вам насолили пожилые дамы? Они же мухи не обидят». «Дайте хоть слово сказать», — взмолилась Эрин, утратив всю враждебность. Миссис Норридж подумала и кивнула если вас не затруднит разогреть немного молока». Вскоре чашка стояла на столе. Эйрин сидела напротив гувернантки, а кошка умывалась на полу. Это была трехцветка, белая, с рыжими и черными пятнами. «Не Флафи ходит по дому, клянусь святой Бригиттой!» Кухарка прижала руку к сердцу. «Она из кухни не на шаг. Откуда она взялась?» Видать, из города пришла. Прошлой зимой замяукала под окном. Я ее впустила, конечно. Несмотря на запрет миссис Эбервиль, Эйрин выпитила подбородок. Живая душа, как не впустить. Она чисто как младенец плакала, но я и подумала, что вреда от нее не будет, если ее никто не заметит. У меня тут все удобно устроено. Кухарка кивнула на наружную дверь, ведущую во двор. Днем она гуляет, охотится. На глаза не показывается. Умница моя. Ночью тихонько попросится, и я ее впущу. Она и сидит со мной, пока я занимаюсь трепней. А чуть свет, я ее выпроваживаю. Так у нас и заведено. Второй год уже. Выходит, днем она пробирается в дом, сказала миссис Норридж. Не может такого быть, хоть вы меня режьте. Это не флафи. Нет у нее такой привычки в доме отираться. Да и что ей там делать? Кормить ее там не станут. И не приласкает никто. Гувернантка пожала плечами. Кошки любопытны. А вы днем и вовсе спите? Внизу на всех окнах стоят решетки. Как, по-вашему, Флаффи пролезла бы через них, а? То-то и оно. Нет, зря вы подозреваете нас с Флаффи. Она отлично знает, куда можно ходить, а куда нельзя. Я ей объясняла, что нельзя пугать наших хозяек. Она послушалась, умница моя, золотая девочка». Кухарка тихонько щелкнула языком, и кошка запрыгнула к ней на колени. «Поклянись, миссис Норридж!» «Что это не ты хулиганишь», — строго сказала Эйрин. Кошка негромко мяукнула в ответ. «Видите, не она это». Миссис Норридж вернулась к себе в сомнениях. Казалось очевидным, что кухаркина питомица — источник всех страхов в поместье. Но что, если кошка и в самом деле днем не проникает в дом? Насчет решеток Эйрин сказала правду. Не так-то просто оказаться внутри. Дождавшись следующей ночи, гувернантка вновь пришла на кухню. Кухарка не удивилась, увидев ее. «Вот ваше молоко, держите. Так и знала, что вы явитесь. Ну, а я, с вашего позволения, выпью кое-что покрепче». Из кармана фартука Возникла фляга. «Эх, изобористая вещь! Не хотите ли угоститься?» «Благодарю вас, миссис О'Коннелл». Кухарка замахала на нее руками. «Да какая я вам миссис! Называйте меня Эйрин. И не миссис я, а мисс, если уж на то пошло. Замужем отродясь не была и не собираюсь. Достанется мне любитель Джина» и пропьет все мои сбережения. Нет уж! Но ведь вы можете выйти за непьющего мужчину, заметила миссис Норридж. Пухарка озадаченно уставилась на нее. А какой в нем прок? В непьющем. Вот помню, ухаживал ко мне один вдовец, когда я еще жила в Норвиче. Эйрин перебила миссис Норридж. Вам... Не встречались кошки с таким же окрасом, как у Флаффи?» Кухарка замолчала. «Нет, не видала», — сказала она наконец. Придвинула к себе шарики теста, растаивавшиеся перед выпечкой на доске, и принялась начинять их орехами. Миссис Норридж наблюдала за ней. Что-то кухарка подозрительно-немногословно а котята вдруг вырвалась у нее. Эйрин метнула в нее быстрый взгляд и тут же опустила глаза. «Какие еще котята?» «Флаффи!» «Приносила котят?» Кухарка шмыгнула носом. «Эйрин?» «Ну, разродилась полгода назад, неохотно сказала она. Один всего был котенок, точь-в-точь, точь как она». — Определенно, сегодня из Ирландки приходилось выцеживать каждый ответ по капле. — Что с ним стало? — Ну, мне-то он был не нужен, — криво усмехнулась кухарка. — Утопила я его в ведре, вот и вся недолга. На следующее утро Лорин объявила, что хочет показать всем очередное творение. — Вчера? — «Я закончила лучшую свою картину», — скромно сказала она. «Мне хотелось бы услышать, что вы о ней скажете». Эстер в испуге поставила на стол чашку кофе. «О, милая, я в последнее время просмотрела столько картин, что у меня нарушилось восприятие цвета. Клянусь, от меня не будет пользы». «Но вы их уже позабыли». Миссис Эбервиль в ответ рассмеялась и переглянулась с сестрой. «Вы смеетесь надо мной?» — Лорин покраснела. «Что ты, дорогая? Нет, мы смеемся над моей ужасной памятью». «Разве у вас плохая память?» «Я не сказала «плохая», я сказала «ужасная». Я никогда ничего не забываю, даже сны. У нормальных людей они выветриваются из головы, «Самое позднее к вечеру, а я могу мучиться годами. Они хранятся у меня вот здесь». Эстер легонько постучала себя по виску. «А я бы с радостью посмотрел вашу новую картину, Лорин», — стеснительно сказал Реджинальд. «Правда, я ничего не понимаю в живописи». «Ну, а я и подавно», — вмешался полковник и стукнул ложечкой по яйцу но тоже хочу взглянуть. Миссис эбервиль погрозила Реджинальду пальцем. Не прибедняйтесь. Я видела ваши наброски, они отличные. Раз вы об этом заговорили, Эстер, я хотел бы кое-что с вами обсудить. Это касается моей работы. Хорошо, побеседуем после обеда. Миссис Норридж? положила себе добавку омлета и еще один тост. Она не могла понять, как Эстер умудряется держаться в своем весе при таком качестве стрипни. Эмма Норридж не считала себя чревоугодницей, но в совиных дубах она ела вдвое больше обычного. «Надо побыстрее разобраться с этой кошкой». «Если я задержусь здесь еще на неделю, придется перешивать платье». За завтраком обсуждали картины Лорин. Мимоходом коснулись набросков Реджинальда. Но никто не упомянул о кошке. Однако эта тема волновала не только ее. Миссис Норридж заметила, что Флоренс тревожно посматривает вокруг. Да и Реджинальд как будто к чему-то прислушивался. Полковник поглядывал на дверь. Кошка незримо присутствовала в комнате. После завтрака все, кроме Сильвии Пэриш, отправились смотреть новое полотно. Просторной светлой мастерской, где иногда рисовала и сама Эстер, Лорин отдернула ткань, закрывавшую холст, и горделиво улыбнулась. Миссис Норридж уставилась на трех чистеньких кудрявых деток с огненно-рыжими волосами. У ног их сидела в неестественной позе, растопырив крылья, белая птица. Гувернантка решила, что это курица. Зрители молчали. Только Реджинальд пробормотал, что это очень добрая Светлая работа. Постойте. Разве это не Джон, Сэм и Дик? Встрепенулась Флоренс. Сыновья булочника. Они самые, просияла Лорен. Похоже получилось, правда? Боюсь, я узнала их только по цвету волос, кротко ответила Флоренс. Но ведь они — Редкие сорванцы, Лорин. Один вечно затевает драки, второй ворует яйца из птичника, а третий... Что было с третьим, Эстер? Он пробрался на кухню к Эйрин и опрокинул на себя таз с вареньем, — откликнулась ее сестра. — Ах да, припоминаю. Эйрин поймала его, когда он пытался удрать. Накрыла тазом. Сама уселась сверху и поклялась, что не встанет до Рождества. Лорин скорбно ахнула. «Бедный малыш! Бедняга настрадался!» — согласилась Флоренс. Почему-то без малейшего сочувствия в голосе. Он орал и бился изнутри, а Эрин костерила его снаружи, на чем свет стоит. Реджинальд отвернулся, пытаясь скрыть улыбку. «Чем закончилось противостояние?» — заинтересовалась миссис Норридж. «Мы убедили кухарку, что если малыш задохнется, не видать нам свежих пышек по субботам», — ответила Эстер. «Я до сих пор не уверена, что это было правдой», — пробормотала Флоренс. «Возможно, если бы мы избавили булочника хотя бы от одного из троих». Он поставлял бы нам пышки не только по субботам, но и по воскресеньям. Лорин переводила взгляд с одной сестры на другую, не понимая, шутят они или нет. — Так вам не нравится моя картина? — наконец с отчаянием спросила она. Флоренс замялась. Эстер храбро приняла удар на себя. Видишь ли, милая, у тебя получилась чудесная рождественская открытка. Но если ты пыталась передать сходство, то выбрала неверный путь. У этих мальчишек чрезвычайно яркие характеры, а с твоей картины смотрят ангелочки, одинаковые и прилизанные. Я хотела, чтобы было красиво. «Красота! Это жизнь! Твоя картина, увы, ее лишена!» «Нет, позвольте!» — вмешался полковник. «А гусь? Гусь-то как живой!» «Разве это не альбатрос?» — удивилась Флоренс. «Белый журавль!» — авторитетно поправил Реджинальд. «Это лебедь!» — выкрикнула Лорин. Неужели вы не видите, что у него длинная шея?» «Сыновья булочника свернули шею лебедю?» Возмутился полковник, сверкая глазами. Эстер не выдержала и расхохоталась. Художница покраснела до ушей. Флоренс пыталась исправить ситуацию. «Поппи, милая, мы смеемся не над твоей картиной», — девушка ахнула. «Я ведь просила, я просила вас не называть меня этим ужасным именем!» Она залилась слезами и кинулась из мастерской, едва не уронив Мальберт. Ее плач стих в отдалении. Эстер вздохнула. Реджинальд кусал ногти, глядя в ту сторону, куда убежала девушка. «По-моему, шикарный гусь получился!» — пробормотал полковник. — Хоть сейчас на стол. Флоренс хотела извиниться перед девушкой, но Лорен пришла к ней первой и попросила прощения за свою несдержанность. Миссис Норридж слышала обрывок их разговора, пока они гуляли по саду. — Не могу свыкнуться, — доносился до нее жалобный голосок Лорен. Как матери могло прийти в голову так назвать ребенка?» Флоренс утешала ее. Вторую беседу миссис Норридж подслушала, когда возвращалась в свою комнату. Дверь в гостиную была открыта, и голос Эстер слышался так явственно, будто она стояла рядом. «Забудьте и думать об этом, Реджинальд!» «Но почему?» — в голосе юноши «Звучало удивление. Да, сумма немалая, но ведь все окупится, мой милый. Как вы наивны! Я сомневаюсь, что книгу об этих ваших мухоловках раскупят даже за десять лет». «В нашей стране чрезвычайно многие увлекаются мухоловками», — заступился юноша за соотечественников. Вы зря недооцениваете англичан. Я здраво оцениваю их скупость. Книга с цветными иллюстрациями на хорошей бумаге обойдется читателям дорого. Вы рассчитали стоимость одного экземпляра? Нет. Вот видите, Реджинельд. Не обессудьте, но я не стану потакать вашему капризу. Юноша помолчал. «Может, вы и правы», — признал он. «Мне слишком хотелось увидеть эту книгу напечатанной. А об остальном я попросту не подумал». «Я рада, что вы не обиделись», — с облегчением сказала Эстер. «У вас еще все будет. И книги с иллюстрациями, и признания. Только не торопитесь. На лестнице миссис Норридж столкнулась с Сильвией Пэриш. «Как движется ваша работа?» — вежливо спросила она. Мисс Пэриш начала отвечать и вдруг замолчала. Взгляд ее уперся во что-то, что находилось за юбкой собеседницы, как если бы она обнаружила там мышь но это длилось всего несколько секунд. Сильвия перевела взгляд на миссис Норридж и с некоторым усилием продолжала говорить. Гувернантку так и подмывало обернуться, но нарушить правила приличия, обидеть мисс Пэриш возможно, без всякой причины, исключено. «Простите, мне пора», — неожиданно сказала та, перебив себя на полуслове и исчезла за углом. Правилам приличия она явно придавала меньше значения, чем ее собеседница. Гувернантке почудилось какое-то шуршание и тихий писк. Но заглянув в боковой коридор, она не обнаружила там никого. Сотрудница галереи испарилась. «Хм!» — озадаченно сказала гувернантка. Спустя несколько часов миссис Норридж запечатала письмо, адресованное Джун Даблиш. Она собиралась сама прогуляться до почты. Погода стояла прекрасная, теплый день с несильным восточным ветром. Одевшись, гувернантка вышла из комнаты и увидела гостью. Кошка сидела на подоконнике, в дальнем углу, свесив коротенький полосатый хвост, и созерцала окрестности. На кошачьего короля она походила не больше, чем на королеву Викторию. Это была совсем молоденькая, ярко-рыжая кошечка, почти котенок, с белыми и черными пятнами, маленькая, пушистая и очень чистая. Миссис Норридж успела рассмотреть, что экземпляр отличается обилием усов. Кошка невозмутимо взглянула на миссис Норридж, издала приветственное мяуканье и спрыгнула на пол. «Кис-кис-кис», — -кис, позвала гувернантка, — «иди сюда, мой ангел!» На мордочке кошки выразилось явственное сомнение. «Что-то я не уверена, что вам можно доверять», — говорил ее взгляд. «Дам тебе курочки?» «Уточки!» — молочка, — проворковала миссис Норридж. «Благодарю вас, я сыта!» С этими словами, пусть и не произнесенными вслух, кошка вскинула хвост и пронеслась мимо ошарашенной гувернантки стремительно и шумно, как скаковая лошадь. Миссис Норридж припустила за ней. Дом, как назло в этот час, был совершенно безлюден. Кто прогуливался по саду, кто дремал после обеда. Миссис Норридж выбежала к лестнице, огляделась и заметила внизу мелькнувший хвост. Кошка промчалась по первому этажу и юркнула в оранжерею. Но когда миссис Норридж, влетев следом, уже готовилась запереть дверь, коварное животное Выскочила из-за пальмы, как тигр, и, вытянувшись в струну, пролетела в щель. «Ах ты!» — миссис Норридж показалось, что если бы кошка могла, она бы захихикала. Подождав преследовательницу под лестницей, кошка в три прыжка взлетела наверх. «Да она развлекается!» Из чулана вышла горничная со стопкой отглаженного белья и оторопела уставилась на гостью, бодро пробежавшую мимо нее. Но к странностям гостей Уэббер и в доме привыкли, поэтому горничная пожала плечами и отправилась по своим делам. Миссис Норридж, оказавшись на втором этаже, мысленно возликовала. Кошке некуда деться. Однако в коридоре она, к своему изумлению, обнаружила не беглянку, а Дерика Стюарта. «Полковник, вы видели зверя?» Тот молча воззрился на нее. «Здесь была кошка, понизив голос, сказала запыхавшаяся гувернантка. «Та самая, которая попадалась на глаза вам с миссис Эбервиль. «Если б я ее встретил...» «Я бы схватил эту тварь, можете не сомневаться». «Но куда она пропала?» «Я и сам постоянно задаюсь этим вопросом», — сказал полковник. «Мы с Эстер натыкались на нее уже трижды. Она каждый раз теряет сознание. Бедняжка, прошу прощения, мне пора». Он поправил гвоздику в петлице и, фальшиво напевая песенку, направился к лестнице. Миссис Норридж обошла коридор, заглянула за каждую штору. Кошки не было. Что ж, зато она выяснила, это не Флаффи, кухарка была права. Не ее питомица разгуливала по дому, пугая сестер Эбервиль. Миссис Норридж припомнила также чистые лапки зверька. «О, это не уличная кошка». Она обитает в комнате, спит на подушках. Ее хорошо кормят. Шелковистая шерсть, чистые глаза и уши. Странно только, что тот, кто хочет зла хозяйкам, выбрал зверька такой расцветки. Разве черная кошка не пугает сильнее, чем пятнистая? И эта рыжая морда с белой полоской посередине. Удивительно. Про письмо гувернантка забыла. Миссис Норридж спустилась на кухню, когда кухарка готовила ужин. Бешено сверкало лезвие ножа. Листья базилика за несколько секунд превратились в измельченную массу. — Пришли помогать мне фаршировать рябчиков? — усмехнулась Эйрин О'Коннелл. Я никого рядом не терплю, когда готовлю. Только для вас делаю исключение. Я польщина, но я пришла извиниться перед вами, Эйрин. Пухарка бросила на нее подозрительный взгляд. Сдалось оно мне. Лучше дайте сюда опята. Миссис Норридж придвинула к ней грибы на тонких ножках, с желто-бежевыми шляпками, такими свежими, что они поблескивали на свету. Эйрин с наслаждением понюхала воздух над ними. «Ух, как пахнут-то! Уса от них никакого, а аромат прекрасный!» «На самом деле я должна извиниться перед Флаффи. Я была уверена, что это она бегала по дому, но вы были правы». «Ясное дело!» — проворчала кухарка. Измельчив грибы в мелкую крошку, она смешала их с яйцами и кашей. Миссис Норридж не успела оглянуться, как две дюжины рябчиков лежали в ряд нафаршированные и заштопанные. «Вон ту бутылку!» — скомандовала Эрин. «Да нету, левее!» — миссис Норридж послушно сняла с полки соус. Наконец рябчики отправились в печь. — Мы с Флаффи на вас не в обиде, — великодушно сказала кухарка, вытирая руки. — Правда, золотца? Кошка, сидевшая по обыкновению на табурете, ответила утвердительным мурлыканьем. — Можно мне тоже кое-что спросить у нее? Не дожидаясь ответа, миссис Норридж наклонила голову и обратилась к кошке. «Не расскажете ли, Флаффи, где котенок?» Кухарка чуть не выронила полотенце. «Это вы о чем?» «О котенке, которого вы, по вашим словам, утопили в ведре. Мне бы стоило раньше догадаться, что вы на это не способны. Вы пустили замерзшую кошку в дом, рискуя своим местом, а ведь вам по душе...» Жизнь в совиных дубах. Где еще позволят так распоряжаться своим временем? Где еще дадут помощниц, чтобы вы могли спать сколько пожелаете? Обе сестры щедры к вам. И я знаю, что вы это цените. Кухарка отвела взгляд. Добрые они женщины. Что уж тут говорить, пробормотала она. Но обе панически боятся даже одного вида кошек. Вы впустили Флафи, воспитали ее так, чтобы она не показывалась в доме. А осенью она принесла котенка. Что вы с ним сделали? Утопила, начала кухарка, но осеклась, услышав короткий смешок. А ладно, пес с вами, в сердцах бросила она, оставила я его. Пожалела, Флафи. Такой он был малюсенький как зернышко, устроила им гнездо в своей комнатушке. Горничным запретила там прибираться, сказала, все буду делать сама. Ну, они мой характер знают, так что не лезли. А когда он подрос, посадила за пазуху и отнесла в город. — К кому? — К мяснику, — призналась Эрин. Их всегда крысы и мыши одолевают. Я рассудила так, если эта милюзга не только мастью, но и характером пошла в мать, из нее получится отличный мышелов. А коту-мышелову мясник всегда будет рад. И накормит, и молока нальет. Подбросила я его под дверь и сбежала. — И больше вы его не видели? — И не спрашивали у мясника? — А, ну... «Как он бы сказал, что утопил котенка?» — возразила кухарка. «Незачем мне такое огорчение!» Фаршированные рябчики, запеченные в сливочном соусе, были восхитительны. Все признали, что Эйрина Коннелл превзошла саму себя. Вместо вина кухарка подавала морс из молодого ревеня. Все смиренно восприняли это новшество. После ужина все перешли в гостиную, и настал черед десерта. Маленькие ореховые пирожные оценили все, кроме Флоренс. Мисс Эбервиль придерживалась мнения, что лучший десерт — это мадера. Ох, правду говорят, что человек роет себе могилу ножом и вилкой. Флоренс устроилась с бокалом в кресле, И потихоньку потягивала Мадеру. Чем меньше оставалось в бокале, тем ярче блестели ее глаза. Мы умрем от обжорства, откликнулась Эстер. Лорин довольно зажмурилась. Я согласна. В детстве меня пугали старшие братья. Они говорили, что я умру от укуса змеи. Ах, как я плакала. Реджинальд засмеялся. «Вам не о чем беспокоиться, Лорин, по крайней мере, если вы останетесь в Англии. В наших лесах почти нет ядовитых змей. Какая жалость, что вас не было рядом со мной в моем детстве!» «Мне тоже жаль», — тихо сказал юноша и покраснел. «Да, исключительно благожелательное настроение», царила в тот вечер в совиных дубах. Даже мисс Пэриш приняла участие в общей беседе и неожиданно горячо поддержала гувернантку, когда принялись обсуждать принципы воспитания. — Детям и собакам нужно уделять поровну внимание, — сказала гувернантка. — Ну а почему? — изумился полковник. Потому что иначе собака начинает тосковать и может стать агрессивной. О, как это верно! Сильвия восхищенно взглянула на гувернантку из-под очков. Приятно слышать, что вы думаете не только о детях, но и о животных. В гостиной повисло едва заметное напряжение. Словно каждый ждал не раздаться ли из-под кресла тихое зловещее мяуканье. Но, не считая этого крошечного замешательства, в остальном вечер прошел великолепно. Разошлись поздно, когда уже всех клонило в сон. Миссис Норридж зачиталась перед сном и легла в постель около полуночи. В коридоре послышался какой-то странный звук. «Опять кошка?» Бог с ней. Гувернантка повернулась на другой бок. Что-то не давало ей заснуть быстро, как это случалось обычно. Она приподнялась и прислушалась. Ветер, кажется, воет в трубах. Звук повторился, и стало совершенно ясно, что стонет человек. Распахнув дверь, миссис Норридж увидела Флоренс Эбервиль. Нашла, цепляясь, за стену. При виде гувернантки в глазах Флоренс мелькнуло облегчение. «Миссис Норридж, пожалуйста, врача!» прошептала она и без сил опустилась на пол. Флоренс лежала в постели. Над ней хлопотал доктор. Все домашние ждали его вердикта, собравшись в гостиной. Бледная, как мел Эстер, нервно потирала руки. Лорин старалась отвлечь ее беседой от дурных мыслей. «Как вы думаете, что с Флоренс?» — тихо спросил Реджинальд у миссис Норридж. «Это может быть все, что угодно», — также тихо ответила гувернантка. «Будем надеяться на лучшее». «Скорее бы доктор Макбрайт сказал нам что-нибудь», — простонала Эстер. Полковник присоединился к Лорин, успокаивая хозяйку дома. Наконец пришел доктор, но никакой ясности не внес. Мисс Эбервиль, судя по всему, отравилась. Нет, он не может сказать, чем именно. Да, он сделал все, что от него зависело. Настойка рвотного корня облегчила ее состояние. По суховатой сдержанности Макбрайта миссис Норридж поняла, о чем он думает. Отравление. Флоренс Эбервиль была исключительно здоровой женщиной. «Если бы все мои пациенты были такими, я лишился бы средств к существованию», — сказал доктор. За ужином она ела то же, что и все, и пила мадеру, которую употребляла на протяжении многих лет. Ни первое, ни второе не может быть причиной болезни. Состояние Флоренс внушало доктору опасения, и он решил остаться до утра. В город отправили слугу с запиской. Он должен был привести лекарство. Определенно Макбрайт. Готовился к худшему. Никто не ушел из гостиной. Эстер хотела посидеть с сестрой, но доктор заверил, что с ролью сиделки куда лучше справиться он сам, а тревожить больную лишний раз не нужно. Слушая его непреклонный голос, миссис Норридж утвердилась в своем предположении. Да, доктор подозревал их всех ни для кого не делая исключения, включая Эстер. Когда стало ясно, что все собираются бодрствуя ждать утра, миссис Норридж, извинившись, вышла из гостиной. Чтобы как следует все обдумать, ей требовалось побыть в одиночестве. Но для начала она отыскала початую бутыль Мадеры и отлила немного в пустую склянку. Если в вино подсыпали мышьяк, они об этом узнают. Кухарка, когда миссис Норридж спросила ее о яблоках, только усмехнулась. Ананас у меня есть в оранжерее, вызрел. А яблок уж простите нету. Разве что сидр. Все было против миссис Норридж. Уединившись в оранжерее, гувернантка безжалостно сорвала с фикуса огромный лист размером в три ладони и принялась ходить туда-сюда, надрывая края у листа. Задумавшись, она попыталась даже жевать его, но неприятный вкус мигом привел ее в себя. Для начала мотив. Полковник. У него самый простой и очевидный интерес. Если сестры умрут, поместье, скорее всего, отойдет ему. Миссис Норридж не знала, богат ли Дерек Стюарт, но подозревала, что деньги ему пригодились бы. Делал ли он предложение, миссис Эбервиль? Если Эстер ответила отказом, полковник мог выбрать другой путь к богатству, чуть более сложный, требующий воображения. Но кто сказал, что у полковников его нет? Сильвия Перриш. «О, мисс Пэриш, проводящая часы перед картинами!» Мог ли среди второразрядных живописцев затесаться великий художник? Бывшие хозяева совиных дубов скупали все подряд, без разбора. Бывало, что приобретенная по дешевке мазня оказывалась произведением искусства. Сильвии не составило бы труда присвоить его, если бы не... «Если бы не память Эстер», — подумала вслух гувернантка. «Она помнит все полотна. От нее не укрылось бы исчезновение одного из них». «Но если за проклятием кошачьего короля стоит Сильвея Периш, зачем убивать Флоренс?» Лорин Грант. Вот у кого нет ни одной причины желать смерти сестер на первый взгляд. Но Флоренс и Эстер открыто посмеивались над ее картинами. Они забывались и обращались к ней, Поппи, при юноше в которого она влюблена. Не стоит недооценивать ярость оскорбленных девушек. Миссис Норридж знала, что тихие, кроткие с виду и склонные к фантазированию девицы способны на многое. Реджинальд Кларк. Этот может быть попросту обижен. Сестры не дали денег на издание книги, а он так рассчитывал на их помощь. Выходит, причины могут быть у любого из тех, кто гостит в поместье. «Что я упустила!» Спросила она себя. Ах да, Эстер. Со стороны все выглядит так, будто ближе Флоренс. У нее никого нет. Но что творится на самом деле в душе миссис Эбервиль? Хозяйка и все остальные сейчас в гостиной. Они выбежали в попыхах из своих комнат, когда миссис Норридж подняла тревогу. Это означает, что комнаты не заперты. Гувернантка почти бегом вышла из оранжереи. Мимо гостиной она прокралась на цыпочках. В щель падал свет, изнутри доносились голоса. Миссис Норридж прислушалась, убедилась, что все по-прежнему остаются вместе, и поднялась наверх. Итак, спальня гостей. Она не колебалась, чью комнату осмотрит первой. Сильвия Пэриш. Вот кто вызывал больше всего подозрений. Как она и ожидала, дверь оказалась открыта. Проскользнув внутрь, гувернантка осмотрелась. Шторы задернуты в комнате полумрак. Миссис Норридж зажгла лампу и прищурилась. На столе аккуратно разложенные стопками книги. Блокноты, тетради, письменные принадлежности. Во всем следы исключительной педантичности. Мисс Пэриш много писала. Гувернантка перелистнула страницы тетради, испещренные ее бисерным, но разборчивым почерком. Схематичные зарисовки, словесные описания, атрибуция. Нет, здесь ей ничего не отыскать. Миссис Норридж неторопливо двинулась вдоль стены. Невыразительная комната, содержащаяся в строжайшем порядке. Под стать временной хозяйке. Однако ничего, что наводило бы на подозрения. А, впрочем, что я ожидала увидеть. И тут миссис Норридж увидела именно то, что ожидала. На полу, за ножкой кровати стояла блюдечко. Присев, гувернантка убедилась, что на донышке еще осталось молоко. — Все-таки это были вы, мисс Пэриш. Интересно будет узнать, какое полотно оказалось так ценно для вас, что вы решили избавиться от его владелец. Одна мысль точила гувернантку. Какую роль в плане мисс Перриш играла кошка? Неужели Сильвия настолько наивна, что надеялась, будто отравление спишут на несчастный случай? Доктор Макбрайт с первого взгляда заподозрил неладное. Что ж, следует предупредить миссис Эбервиль. Оказавшись в коридоре, миссис Норридж постояла в задумчивости. «Что предпримет Эстер? Разве блюдечко с молоком может служить доказательством?» Напротив нее белела дверь, ведущая в комнату Лорин Грант. Узкая полоска света внизу свидетельствовала, что девушка забыла погасить светильник. «Как неосторожно с вашей стороны, мисс Грант!» Миссис Норридж толкнула дверь и вошла. Настольная лампа ярко пылала, освещая стол и незаправленную постель. Камине остывали угли. Разбросанные платья, гребни и шпильки на столе, книги, рукоделия, ленты. Бог мой, какой беспорядок! Похоже, горничная сегодня здесь не показывалась. Взгляд гувернантки притягивала кресло, На которое было наброшено лоскутное покрывало. Только часть спинки, обитой зеленым бархатом, виднелась из-под него. К чему закрывать дивный бархат такой уродливой вещью? Честное слово, она точно как те одеяла, которые шила Дороти Коупленд. Миссис Норридж приподняла покрывало и ей с первого взгляда стало ясно, от чего Лорин пыталась закрыть кресло. Его прекрасный бархатный бок был разодран острыми когтями. «Невозможно допустить, что хозяйки поставили в гостевую комнату испорченное кресло». «А значит...» «Значит, здесь обитает кошка», — сказала себе гувернантка. Ее привычают, позволяют ей драть обивку. Но почему, Лорин? Что объединяет вас с Сильвией? Кроме того, что вы увлеченно малюете свои дурные картины, а мисс Перриш также увлеченно составляет каталог чужих. Миссис Норридж вновь оказалась в коридоре. Теперь ей... Еще меньше хотелось спускаться в гостиную, чем пять минут назад. Она представила, какой удар нанесет Эстер, и вздохнула. Бедные сестры Эбервиль. Они любят эту восторженную девочку, любят с ее глупостями, с ее обидами, даже с ее ужасными картинами. Чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Но как странно, что Лорин и Сильвия Периш объединили усилия. От художницы скорее следовало ожидать, что она призовет на помощь Реджинальда. Миссис Норридж сделала несколько шагов и остановилась. Тицелов, юнец, которому нужны деньги поразительно необидчивый с виду. Гувернантка не стала больше тратить время на размышления. Она постучалась в комнату Реджинальда, на тот случай, если он успел вернуться. «Мистер Кларк?» Мистера Кларка не было. Зато на полке под великолепным изданием «Птиц Великобритании» Джона Гульда лежала самодельная удочка совсем простая, какую мастерят малыши, палка, к концу которой привязана прочная леска. Вот только на эту удочку птицелов ловил не рыбу. На конце лески болтался крепко связанный вместе пучок перьев, уже изрядно потрепанный. Не могло быть никаких сомнений в том, «Для кого сделана эта игрушка?» Миссис Норридж рассердилась. «Хорошо же вы отплатили за гостеприимство, мистер Кларк. Все, с нее хватит. Надо прибегнуть к помощи Дерека Стюарта. Пусть он подбирает слова, чтобы сообщить Эстер дурные вести. Полковник, вы вернулись?» Дверь была приоткрыта. «Полковник!» Миссис Норридж заглянула внутрь. Посреди комнаты Деррика стояла пустая картонная коробка. Озадаченная гувернантка подошла к ней, и нечленораздельное восклицание сорвалось с ее губ. Это было прибежище для кошки. Об этом явственно говорили следы от когтей, шерсть и одинокий белый ус валявшейся на дне. Миссис Норридж вспомнила, как кошка исчезла неизвестно куда, спасаясь от нее бегством. Неизвестно куда? Да вы лжец, полковник Стюарт! Поразительный лжец! Что же получается? У нее нет ни одного союзника в этом доме. Сестры Эбервель окружены паутиной злокозненных замыслов. Миссис Норридж взволновалась. Она торопливо спустилась вниз и свернула налево, в комнате старшей сестры, совершенно позабыв о том, что все собрались в гостиной. Ее переполняли негодование и гнев. Отплатить предательством за доброту хозяек. Теперь ясно, отчего кошка казалась неуловимой. Попробуй поймай зверя, которого укрывает у себя то один, то другой. А каков мистер Деррикс его великолепной актерской игрой? Сколько раз он сшибал вазы, чтобы испугать кошку и дать ей возможность удрать? — Вам место на сцене, — пробормотала негодующая гувернантка, остановившись возле двери в спальню Эстер. — Миссис Эбервиль, вы здесь? На стук? Выглянула заплаканная камеристка. «Миссис Эбервель не возвращалась. Нет ли новостей о состоянии нашей мисс Флоренс?» «Доктор сказал, что ей не хуже», — начала гувернантка. «Мне кажется, это уже хорошая новость», — и осеклась. Приоткрытую дверь была видна комната в розово-голубых тонах. Возле просторной кровати под балдахином стояло высокое кресло в стиле ампир. На него был небрежно брошен батистовый пеньюар с пышным взбитым кружевом. А перед креслом... Миссис Норридж не поверила своим глазам. Она отодвинула изумленную камеристку и вошла, не слушая ее возражений. «Перед креслом...» больше похожим на трон, стояла лежанка для кошки. Гувернантка только раз видела этот предмет в домах своих нанимателей, что ошибиться не могла. Но она все же подошла, присела на корточки и сняла с края лежанки несколько шерстинок. Точно таких же, которые нашел на подоконнике Реджинальд Кларк. Что вы себе позволяете? В речи растерявшейся камеристки прорезался французский акцент. Миссис Эбервиль будет очень рассержена. О да, мысленно ответила гувернантка. Только не миссис Эбервиль, а мисс Эбервиль. Вот кто действительно будет рассержен, когда узнает правду. Интересно. Как давно вокруг нее плетется сестрой эта тонкая, но прочная паутина зла и обмана. Миссис Норридж подбежала к комнате Флоренс, постучала и, когда изнутри ответили, распахнула дверь. «Я должна немедленно сообщить вам нечто важное». Приходится признать, что эта звучная фраза получила сомнительное завершение. Впервые в своей жизни миссис Норридж крякнула, и хотя это был выразительный на редкость богатый емкий звук, вобравший в себя все изумление, которое она испытывала в эту секунду, безусловно, даме ее положение, не подобало его издавать. Впрочем, ни доктор, ни пациентка не обратили на это внимания. «Ах, миссис Норридж, это вы?» — с облегчением сказала Флоренс. «Я до смерти перепугалась. Думала, к нам пожаловала Эстер. Прошу вас, заприте дверь. Страшно представить, что случится, если она увидит Белль». «Белль?» Лежавшая на груди мисс Эбервиль посмотрела на гостью и зевнула, широко раскрыв розовую пасть в черных пятнах. «Поразительно спокойная кошка», — заметил доктор, — «даже не дернулась». «О, я ведь говорила вам, Бель, редкая умница». Гордость в голосе Флоренс вызвала в памяти слова миссис Норридж, сказанные другой женщиной с точно такой же интонацией. «Умница моя, золотая девочка!» Перед ее мысленным взором развернулась картина. Кухня. Эрино О'Коннелл режет вареные яйца, побулькивает в сотейнике соус. Кошка выглядывает из-под стола. «Дайте сюда опята!» — требует кухарка. «Опята!» повторила вслух миссис Норридж. Простите, дорогая. Гувернантка оторвала взгляд от кошки и уставилась на доктора. Бог ты мой, опять И презрев все правила приличия, миссис Норридж расхохоталась. Лицо Макбрайда выразило опасение, что этой ночью помимо тихой пациентки судьба вот-вот. Пошлет ему и вторую, буйную. Вы хотите грибов? Такое время? Не рекомендую. Флоренс тоже встревожилась. Что с вами, миссис Норридж? Прошу вас, присядьте. Все у вас в порядке? О да, весело отвечала гувернантка. А главное, все в порядке и у вас, мисс Эбервиль, Доктор Макбрайт... «Помните, вы сказали, что ни фаршированные рябчики, которыми угощались все, ни Мадера, которую пила мисс Флоренс, не могли привести к ее болезни? Если только в Мадеру не было что-то подсыпано...» Флоренс недоверчиво взглянула на него. «Что вы такое говорите? Это невозможно!» «Готова поставить все, что имею!» — В бутылке самое обычное вино, — успокоила ее гувернантка. — Доктор Макбрайт, вы правы, ни рябчики, ни вино сами по себе не могли вызвать отравление. Они подействовали, когда их объединили. Доктор нахмурился. — Не понимаю, это какая-то ерунда. — Ах, нет же, ерунда. Это опято весной. — Мисс Эбервиль? «Вам нужно запретить кухарке приносить домой грибы. Она в них не разбирается. пята весной — это же нонсенс!» Кухарка сорвала грибы, очень похожие на опята, и добавила их к фаршу для аромата. Но это не они. Скептицизм на лице доктора сменился интересом. «Вы их видели?» «О, да!» И если бы не была так занята мыслями о кошке, конечно, не позволила бы использовать в ее стрипне. Только не говорите, что Эйрин отравила меня грибами, — взманилась Флоренс. — Ни в коем случае. Простите, мисс Эбервиль. Но вы сами отравили себя, когда запили грибы Мадерой. Кухарка принесла из леса навозник мерцающий. Он действительно напоминает опенок, особенно такой ранний. Сам по себе этот гриб съедобен, но в сочетании с любым веществом, содержащим спирт, вызывает отравление. Брови Флоренс полезли на лоб. Как вы сказали, эта безумная женщина накормила нас навозником? Она запрокинула голову. И расхохоталась. Бог ты мой, сквозь слезы выговорила она, а я-то полагала, что знаю чего от нее ожидать. Достойная кара за самонадеянность. Навозник, вы только подумайте. Не вижу ничего смешного, проворчал Макбрайт. Вам следует уволить ее. Одно хорошо, если миссис Норридж права. И причина только в этом, завтра вы будете на ногах. Будем надеяться, что... его прервал сильный стук в дверь. И обеспокоенный голос Эстер, спрашивающий, что случилось. Откройте, что у вас происходит. Ло, милая, тебе плохо. Где доктор? Доктор Макбрайт. Ох, она увидит Бэль, всполошилась Флоренс. Миссис Норридж: "Не вздумайте открыть!" Бэлль, живо под кровать. Однако ни кошка, ни женщина не послушались. Мисс Эбервиль. Миссис Норридж невозмутимо отодвинула засов, и в комнату ввалились все обитатели поместья во главе с сестер. "Что здесь происходит?" точно так же, как миссис Норридж Десятью минутами ранее Эстер осеклась и во все глаза уставилась на кошку. «Господь! Всемогущий! Флоренс! Это же, это же...» Она задохнулась. Остальные оторопело выглядывали из-за ее плеча. Миссис Норридж решила, что пора брать дело в свои руки. — Разрешите представить вам, — церемонно начала она, — проклятие кошачьего короля. Комната мисс Эбервиль была единодушно признана слишком тесной для того, чтобы обсуждать с ней такие серьезные вопросы, как проклятие и королей. Поэтому все вернулись в гостиную. Флоренс помогли дойти полковник и Макбрайт. Доктор, хотя и ворчал, но признал, что нет ни одной причины оставлять его пациентку в постели. «Кто может ходить своими ногами, тот пусть ходит», — выразился он. «Ничего от этого не будет, кроме пользы». Миссис Норридж одобрительно кивнула. «Когда Флоренс усадили в кресло, на колени к ней запрыгнула Белль». «Не могу поверить», — простонала Эстер. «Я делала все, чтобы эта чертова кошка не пугала тебя. Я прятала ее, гоняла и запирала в своей комнате. И что я вижу? Ты чешешь ее за ухом». «Но она вовсе не пугала меня, дорогая», — кротко возразила ее сестра. «Я люблю эту кошку. Я люблю всех кошек. Ты боялась проклятия». И я не хотела говорить тебе, что все это ужасная глупость. Мне казалось, ты обидишься. — И я, — облегченно выдохнула Лорин. — И я, — кивнул Реджинальд. Полковник хрипло откашлялся. — Допустим, и я тоже. Эстер ошеломленно уставилась на сестру. — Флоренс, я подыгрывала тебе. Тебе и больше никому. Вспомни. Ведь ты первая заговорила о проклятии, когда к нам приехала Лорин. Я помню, вы и мне рассказали об этом, — вставил Реджинальд. Флоренс развела руками и печально улыбнулась, глядя на юношу и девушку. Вы так молоды, мои милые. Я знала, что вам быстро у нас наскучит. Мне хотелось придумать то, что вас задержит и хоть немного развлечет. «Пришлось достать из комода эту пыльную легенду, но ведь она вам нравилась, не так ли?» Лорин и Реджинальд переглянулись. «Мы оставались, потому что нам нравитесь вы, а вовсе не легенда», — тихо сказала девушка. И вдруг рассердилась. «А ваш дурацкий кошачий король здесь вовсе ни при чем!» Вы не представляете, чего мне стоило? Нам стоило, поправил Реджинальд. И мне, буркнул полковник, чего нам всем стоило скрывать эту несчастную кошку? Откуда она вообще взялась? Все уставились на Сильвию Пэриш, задавшую этот вопрос. Когда она возникла в углу, никто не заметил. Полагаю? У меня есть ответ. Но миссис Норридж не дали продолжить. Дверь распахнулась и показалась Эйрин О'Коннелл. На кошку она не обратила ни малейшего внимания. Ее занимало другое. «Розбив и свежий хлеб, раз такие дела!» Несколько туманно выразилась она. «Ждет в столовой через пять минут и рисовое молоко, сладкое!» Никакого розбифа для мисс Эбервиль, твердо сказал доктор. Разве что чуть-чуть рисового молока. А я проголодалась, призналась Лорин. И я, вздохнул Реджинальд. Пять минут, повторила кухарка, обвела всех грозным взглядом и исчезла, хлопнув дверью. Миссис Норридж, прошу вас. «Расскажите», — попросила Флоренс, — «вам явно известно больше, чем нам». Прошлой зимой Эйрин О'Коннелл приютила кошку, — сказала миссис Норридж. Осенью кошка принесла котенка. У кухарки рука не поднялась утопить его. Когда котенок подрос, она отнесла его в город мяснику. «На мясо?» — с ужасом спросила Лорин. О, вовсе нет. Она надеялась устроить его судьбу наилучшим образом. Но котенок имел собственное мнение по поводу своей судьбы. Он отправился обратно и нашел дом, из которого его унесли. Нижние окна забраны решетками, но ему повезло наткнуться на кого-то из тех, кто тайком пронес его в дом. «Вы, Лорин, и вы, Реджинальд!» «Живете в совиных дубах всего пару месяцев». Мисс Перриш появилась. «Месяц назад», — любезно подсказала Сильвия. «Значит, остаются трое. Один», — негромко сказал полковник и откашлялся. «Дерек! Боже мой! Кто бы мог подумать? В самом деле, полковник, это были вы?» — удивилась Лорин. Полковник выпятил тяжелую челюсть. «Мяукала», — пояснил он, — «бегала тут, терлась, потом хвост, раз, вверх, как флаг. А вдруг заморский? Ну как? Пришлось!» Таким образом, исчерпывающе описав ситуацию, полковник откинулся в кресле и сделал вид, что задремал. «Полковнику была известна история предыдущего владельца поместья», сказала миссис Норридж, обращаясь к Эстер. «Он не хотел, чтобы зверь пугал вас». Бель оказалась чрезвычайно понятлива. «Мисти», — подал голос Дерек, не открывая глаз, «Простите — «простите?» «Мисти», — оказалось. «Ах, вот оно что!» «Мисти выучила, что когда на нее бегут и гремят, нужно удирать. Это не так уж сложно. Но потом на нее наткнулись вы, Лорин, и вы, Реджинальд». «И я», — подала голос из своего угла, мисс Пэриш, «Не по мне выставлять из дома кошку, если она обжилась. Но я думала, что я единственная, кто скрывает ее у себя». «Кстати, я зову ее Джинджер, если это кому-то интересно». «Я думала так же», — выдохнула Лорин. «Только это Китти». Реджинальд рассмеялся. «Я, если честно, звал ее просто существо. Страшно боялся, что кто-нибудь наткнется на нее, когда она спит у меня. Но мне везло». Флоренс погладила кошку. «Думаю, большую часть времени Бель проводила у меня. Я сразу ее полюбила, как только увидела. Открыла дверь, а она сидит на пороге. Боже мой, какое облегчение узнать, что ты не боишься проклятия, Эстер! Но знаешь, милая, все-таки это было чересчур» так правдоподобно изображать страх. И все лишь для того, чтобы подыграть мне. Я уже начала беспокоиться за твое душевное состояние. Часы пробили три. Кажется, пришло время Не смело напомнил Реджинальд. Кошка спрыгнула на пол и побежала к двери. — Я провожу вас в спальню, мисс Эбервиль. Макбрайт помог Флоренс встать. Крепкий сон и свежий воздух. Вот и все, что вам сейчас нужно. Лорин с Реджинальдом вышли за ними следом. Миссис Норридж пропустила вперед Сильвию Пэриш, размышляя о том, что после волнения этой ночи Розбив — чрезвычайно удачная идея, возможно, даже удачнее, чем яблоко. Дверь за ней закрылась сама. «Дерек, вы не пойдете с нами?» — спросила Эстер. «Или вы уже спите?» Она стояла у окна, водя пальцем по стеклу. Дерек Стюарт вскочил. «Сна у него не было ни в одном глазу». «А теперь объясните мне, Эстер», — начал полковник. «Какого черта вы морочили мне голову с этой проклятой кошкой?» — Что вы имеете в виду? — неискренне удивилась миссис Абервиль. — О, я объясню вам. Я прятал ее у себя, как последний дурак. Я подскакивал от каждого мюканья. Вы же теряли сознание на моих глазах. Вы ее боялись. А теперь выясняется, что вы все это время не верили в проклятие ни на грош. Как прикажете это понимать? К его изумлению Эстер поразовела. «Сейчас же прекратите краснеть!» — потребовал полковник. «Мне не по себе, когда вы так делаете. Оставьте это баловство для Лорин!» «Что поделать, Дерик? Вы меня смущаете!» «Чем же, черт возьми, вы выставили меня круглым болваном!» «Не говорите так!» Тогда объяснитесь, зачем вы разыгрывали спектакль? Неужели вы не понимаете? Эстер выглядела и смущенной, и раздосадованной. Богом клянусь, что нет. Ах, боже мой! Вы хотели посмеяться надо мной. Полковник помрачнел. Не ожидал от вас. Я полагал, мы друзья. Вот именно, что друзья. — воскликнула Эстер, потеряв терпение. — И мне чертовски, как вы выражаетесь, надоело быть с вами только друзьями. Полковник опешил. Полковник уронил челюсть. Полковник молча вытаращил глаза на миссис Эбервиль. Эстер возвела руки к небу. — Боже мой, вы хотели откровенности. Что ж, получаете, мне нравилось играть с вами в слабую женщину, которая боится кошки. Я сказала себе, что у меня не будет другой возможности оказаться в ваших объятиях хотя бы на несколько мгновений. Да, мне хотелось этого, хотелось. Опираться на вашу руку, когда вы вели меня к спальне, хотелось. «Чувствовать себя под вашей защитой! Я никак не могла подумать, что вы все начнете прятать у себя это несчастное животное!» Полковник по-прежнему стоял неподвижно с окаменевшим лицом. «Я, если хотите знать, больше всего боялась, что вы решите его пристрелить!» «Молчание! Послушайте!» «Я же не могу вешаться на вас, как Лорин на Реджинальда!» Голос Эстер дрогнул. «Почему вы так смотрите на меня?» Полковник дернулся и из восковой куклы начал превращаться в человека. «Шесть месяцев!» — хрипло начал он. «Я таскаюсь за вами по пятам. Ловлю каждое ваше слово!» Готов приносить вам туфли в зубах, Охранять ваш сон и отдать за вас жизнь. Шесть месяцев. Я больше всего боюсь, Что вы выставите меня из дома. Просыпаюсь и засыпаю с мыслями о вас. А вы? Вы изобретаете кошку, Чтобы оказаться в моих объятиях. Да вам стоило только щелкнуть, чтобы я оказался у ваших ног. Вы безумная, невозможная, несносная женщина. Что вы делаете?» Эстер напряженно шевелила пальцами. «Что вы делаете?» озадаченно повторил полковник. «Вы не видите?» «Пытаюсь щелкнуть». Несколько минут спустя Эйрино Коннелл без стука распахнула дверь в гостиную. Кухарка была в бешенстве. Да что они о себе возомнили? Полагают, можно так просто взять и не прийти вовремя на ужин, который она устроила им в три часа ночи. Все нормальные кухарки в это время спят. Она порезала для них лучший розбив, который когда-либо существовал. Она испекла хлеб, сварила рисовое молоко. Нет уж, она все им выскажет». Но, увидев полковника и хозяйку, Эйрин О'Коннелл не высказала ничего. Она попятилась. Она беззвучно закрыла дверь. Полковник был бы очень удивлен, если бы увидел как кухарка уходит по коридору на цыпочках. «Ладно, черт с вами!» — ворчала она себе под нос. Розбив может и подождать, но свадебный пирог пусть готовит кто-нибудь другой. На меня не рассчитывайте!» Текст читала актриса молодежного театра на Фонтанке Елена Соловьева.